Глава 11. Обойдя здание клиники, Теннисон обнаружил, что позади него находится сад. Сходило солнце, и горы, подступавшие к Ватикану с запада, казались еще ближе, чем были на самом деле. Громадная стена, синева к о т о р а я менялась от основания к вершинам. Внизу горы были т е м н о с и н и е почти черные, а вершины искрились алмазным блеском в первых лучах утреннего солнца. Сад поразил Теннисона аккуратностью и ухоженностью. Сейчас, в эти первые утренние часы, Здесь царили тишина и нежность. По саду разбегались в разные стороны вымощенные гравием дорожки, обрамленные ровно подстриженными кустиками и изящно составленными композициями цветов на клумбах. Многие кустарники и цветы цвели или отцветали. Разглядывая растения, Теннисон с трудом вспоминал название. В д а л е к е по правую сторону он различил три фигуры в коричневых балахонах, которые медленно, как бы в глубоком раздумье, двигались по дорожке, склонив поблескивающие в лучах солнца головы, опустив на грудь стальные подбородки. Прохлада ночи постепенно уступала теплу лучей утреннего солнца. В саду было так спокойно и красиво, что теннис он поймал себя на мысли «мне тут нравится». На том месте, где пересекали сразу три дорожки, он обнаружил каменную скамью и присел на нее, чтобы полюбоваться на синюю стену гор. Он сидел, смотрел и сам себе удивлялся. Такого ощущения он не испытывал долгие годы. Покой, удовлетворение своим трудом. У мэри дела шли неплохо, Возможно, она была на пути к полному выздоровлению, хотя наверняка судить было е щ е пожалуй рано. Но лихорадка отступала, пульс становился в с е лучше, одышка пошла на убыль. Может быть, ему показалось, но однажды он заметил кратковременный проблеск сознания во взгляде Мэри. Она была очень стара, конечно, но в е е и з м о ж д е н н о м жалком теле он чувствовал волю и силы сражаться за жизнь. Наверное, думал он, и ей есть за что бороться. Она нашла рай, так сказал Экай. Пусть это полная бессмыслица, Но если она так думает, это может быть для нее смыслом возвращения к жизни, ж е л а н и е узнать о рае побольше. По крайней мере, то, что рассказал ночью Кайр, приобретало какой-то смысл. Жизнь Мэри должна быть спасена, чтобы она могла побольше узнать о рае. Логики в этом нет никакой. Продолжал он беседу с самим собой. Может быть, это какой-то местный анекдот, привычная шутка, ватиканская, может, и не ватиканская, а хорошая исключительно в кругу тех, кто занят работой в поисковой программе. Хотя нет, не похоже, чтобы Экаер шутил, рассказывая об этом. Он сказал Экаеру и сейчас, сидя здесь в саду на скамейке, снова повторял себе то же самое. Рай, царствие небесное, это нечто такое, что с у щ е с т в у е т оно даже на самом деле, найдено в прямом смысле слова, быть никак не могло. Царствие небесное – это состояние души, так он сказал Экаеру. И тут не нашел, что возразить. Однако было очевидно, что Экаер, человек неглупый и имевший собственное мнение, не совсем разделявший веру Ватикана, почему-то все-таки полагал, что рай может быть обнаружен. «Бессмыслица, чушь!» – твердил про себя Теннисон. «Ни капли логики». И все же, – думал он, – это, по всей вероятности, не исключительное проявление бессмыслицы, а закономерный итог целых столетий царствования бессмыслицы. Логики не было никакой, а ведь робот всегда, во все времена был знаменит именно логикой. Само понятие роботехники напрямую основано на логике, э к а р сказал, что роботы трудились над самосовершенствованием, эволюционировали. Трудно поверить, что процесс эволюции мог привести к снижению уровня логики, краеугольного камня в создании роботов. «Чего-то я не понимаю», — думал он. И «Есть во всей этой кажущейся нелогичности нечто такое, какой-то фактор, а может и не один, к о т о р ы й мне неизвестны. Ватикан, судя по всему, крепкий орешек, так сразу не р а с к о л и ш ь Десять столетий беззаветного труда вложено в него, и труд продолжается». Уникальная попытка создать непогрешимого папу. Исследование, направленное на поиск всех составляющих, из которых, как из кирпичиков, должно быть воздвигнуто на гучее здание универсальной религии. Да, думал он, слишком резво взялся осудить обо всем этом. Пожалуй, жизни одного человека не хватит, чтобы обнаружить хотя бы намек на какую-то точность и справедливость. Придется думать, смотреть, слушать, спрашивать, где можно пытаться почувствовать, что тут происходит, познакомиться с теми, кто тут работает. Размышляя подобным образом, он вдруг изумленно поймал себя на том, что принял решение, хотя никакого решения вроде бы принимать не собирался. И если он решил смотреть, слушать, спрашивать, какой из этого вывод? Один-единственный. Он решил остаться здесь. «Ну а почему бы и нет?» – спросил он самого себя. «Путь с этой планеты был только на гастру, а в обозримом будущем именно туда ему хотелось попасть меньше всего. Здесь же было совсем неплохо, по крайней мере пока». Оставшись тут, он обретал возможность заняться своим прямым делом, и работа обещала быть ему по силам, следить за здоровьем людей, работавших в Ватикане. Ну, может быть, иногда нужно будет помочь кому-то из поселка. Жилье ему предоставлялось совсем неплохое. К нему приставлен робот-слуга, скорее всего, его тут ждут встречи с интересными людьми. Когда он бежал с гастры, он думал только о том, чтобы найти убежище, а здесь он нашел такое убежище, о котором даже мечтать не мог. Место, конечно, странное. Но со временем можно привыкнуть. Не хуже гастры, по крайней мере. Он сидел на скамье и лениво водил носком туфли по гравию дорожки. Да, думал он. Решение принял гораздо быстрее, чем ожидал. Пожалуй, он еще вчера ночью согласился бы на предложение и к а е р а не проявить тот такую настойчивость и не наметни, что у Ватикана есть средства, с помощью которых его могут заставить тут задержаться. Из чего это и к а е р у вдруг понадобилось угрожать ему? Ну ладно, решил Теннисон. Угроза это или нет, но остаться стоит. Деваться-то все равно некуда. Он поднялся со скамейки и пошел дальше вглубь сада. «Погуляю еще немного и вернусь», — решил он. «А г у б е р т пока завтрак приготовит». Но дело, конечно, не в том, чтобы потянуть время до завтрака. И он это отлично понимал. Просто пройдет еще немного времени, и все здесь в саду изменится. Солнце поднимется повыше, и все станет другим. Исчезнет это мягкое нежное очарование. Чудо раннего утра исчезнет и не вернется. То есть, может, и вернется для кого-то другого, но не для него. Здесь, именно здесь, к нему пришло верное решение. Без мучений душевных метаний, без сожаления, он решил, что должен остаться здесь. Впереди дорожка круто поворачивала, и на углу на самом повороте красовались заросли невысоких кустов с алыми цветами. Свернув по дорожке, Теннисон остановился, как вкопанный. Около кустов присел, работая садовыми ножницами, робот. Алые цветы изумительной красоты были усыпаны алмазными капельками утренней росы. Драгоценными бриллиантами сверкали они на красном бархате лепестков. Робот взглянул на него снизу вверх. «Доброе утро, сэр!» — приветствовал он Теннисона. «Вы, вероятно, врач, который прибыл вчера вечером?» «Да, именно так», — сказал Теннисон. «А ты откуда знаешь?» Робот покачал головой. «Не я один», — сообщил он. «Все уже про вас слышали. Тут это дело обычное. Стоит к чему-нибудь произойти, и все сразу знают». «Понятно», — кивнул Теннисон. «А с к а ж и к о мне, это случайно не розы?» «Вы не ошиблись», — ответил робот. «Это цветы с древней Земли. У нас их тут, как видите, немного, и мы их очень бережем. Они очень редкие. Вы их узнали, наверное, видели раньше?» «Однажды», — признался Теннисон. «Очень-очень давно». «Вы, конечно, знаете», — сказал робот, пощелкивая ножницами, «что мы и сами с Земли. Связи с планетой п р о м а т е р ь ю давно прерваны, но мы старательно сберегаем все, что нам осталось наследства». «А вы, сэр, когда-нибудь бывали на земле?» «Нет», — признался Теннисон, — «ни разу. Не многие люди там бывали». «Ясно», — кивнул робот. «Это я просто так спросил». Он щелкнул ножницами, срезал один цветок с длинным ровным стеблем и протянул его Теннисону. «Примите, сэр, от меня на память этот кусочек древней земли».